Глава 21. Пока Бека и Джо шли к квартире на первом этаже, где жила третья из потенциальных свидетелей убийства Думитру, между ними висело неловкое молчание. Бека даже не пыталась скрыть свое недовольство тем, что сделал Джо. Но на протяжении почти всей их совместной поездки в подземке до Майл-Энда он не оставлял попыток завязать вежливый разговор. Она отделывалась односложными ответами. Когда уже собиралась нажать любую кнопку звонка наугад в надежде на то, что их впустят, Джо остановился. Ладно. «Я не очень хорошо с тобой знаком, но вижу, что ты на меня злишься», — начал он. «Нельзя ли прояснить обстановку?» «Пожалуйста». Бэка повернулась к нему и поджала губы. «Тебе нужно знать обо мне две вещи, Джо. Во-первых, мне не нравится, когда меня выставляют идиоткой в глазах моих коллег. А во-вторых, я не люблю, когда кто-то считает будто я не могу делать свою работу как следует». «И какое отношение обе эти вещи имеют ко мне?» «Ты сделал и то, и другое». Джо сложил руки на груди. «И как именно?» «Это мое расследование. Мне пришлось зубами и когтями выдирать свое участие в нем. А потом появляешься ты и на первом же своем собрании толкаешь речь, словно король Англии рассказывая о том, какую отличную работу ты проделал, выслеживая свидетеля, которого мы никак не могли найти. А кто-то еще утверждал, будто в твоем отделе нет места амбициям. «Так вот, что ты думаешь?» «Я не думаю, а знаю, потому что была там. Ты хотя бы имеешь понятие, каково быть женщиной-полицейским и матерью-одиночкой?» «У тебя есть дети?» — с изумлением спросил Джо. У меня шестилетняя дочь. Давай я расскажу тебе, каково это. Когда ты, одинокая мать, всю свою жизнь тратишь на состязание с другими. Состязаешься с семьями, где есть оба родителя, с другими матерями, которые параллельно работают полный день и делают это словно без усилий, с коллегами-мужчинами, которым намного легче, чем тебе. Хотя и не должно бы. Даже сама с собой потому что ставишь карьерные цели, которых хочешь достичь, но не надеешься их достичь, потому что не можешь посвящать работе все свое время. Борешься против таких ублюдков, как Нити Пен, потому что именно из-за них ты пошла на эту работу и прошла через всё, дерьмо, чтобы хоть что-то изменить. И единственное, чего не ожидаешь, того, что люди, которые, как ты считаешь, находятся на твоей стороне, будут соперничать с тобой. «Того, что кто-то вроде тебя, заставит меня выглядеть так, словно я не справляюсь, недостаточно времени уделяю работе, в то время как я стараюсь изо всех сил. А меня все равно выставляют полным дерьмом. Вот каково матери-одиночке работать в полиции». Бека отвернулась к двери и нажала три кнопки наугад. Молчание висело между ними, пока Джо не заговорил. «Как ты думаешь, почему на совещании вебстер обратилась к тебе и спросила про эту женщину?» Бека пожала плечами. «Не знаю. Потому что я написал ей и нику и сообщил, что мы добыли адрес. Заметь, я использовал слово «мы» и написал это от имени нас обоих». «Что?» «Я не сказал им, что отследил ее один» и послал тебе копию письма, чтобы ты была в курсе. Бека сегодня утром не открывала почту. Чувствуя, как лицо заливает краска, она уставилась себе под ноги, ожидая, что земля разверзнется и поглотит ее. Но твердь оставалась незыблемой, позволяя ей в полной мере ощутить позор. В конце концов, калитка отперлась, и они направились к квартире, которую видели на камере. Позвонили в звонок, дверь открылась. И детективы представились женщине, которую опознали по записям с камер наблюдения, и попросили разрешения войти. И Бекке, и Джо было понятно, что персона, стоящая в скудно обставленной и слабо освещенной гостиной, не принадлежит к женскому полу с генетической точки зрения. «Чем могу вам помочь?» — спросила она нервным низким голосом. Занавеси в комнате были почти полностью задёрнуты. И нехватка света смягчала черты. Однако Бека всё равно отметила, что на её лицо наложен толстый слой макияжа, призванный замаскировать щетину которая вот-вот должна была пробиться сквозь него. Брови были слишком широкими, а помада наложена слишком густо. Синие тени на веках вышли из моды еще в начале 80-х годов. Бекке хотелось стереть все это с лица и показать несколько хороших обучающих видео. Платье слишком сильно обтягивало фигуру в совершенно неподходящих местах. А клипсы — прицепленные на мочки ушей, придавали персоне вид барменши из мыльных опер 70-х годов. «Могу я узнать ваше имя?» — спросила Бека. «Меган Бингем», — ответила женщина, затем сделала паузу. «Но при рождении меня назвали Джоном». бэка сразу же решила называть ее по выбранному имени. «Так вот, Меган». «Мы здесь потому, что расследуем несчастный случай с мужчиной, упавшим под поезд подземки в понедельник вечером. Мы полагаем, вы были свидетельницей этого». Мэган кивнула, похоже, явственно вспомнив о случившемся. «Такое не скоро забудешь», — произнесла она. «Можете рассказать, как оно выглядело с вашей точки зрения?» — спросил Джо. Мэган повторила ту же историю, которую поведал Никки Пен о том, как Стефан Думитру попробовал затеять с ним ссору. Тот визг тормозов, когда поезд экстренно останавливался, он до сих пор меня преследует. С того дня я не могу заставить себя снова войти в метро. Но вы стояли на платформе еще некоторое время после случившегося. До тех пор, пока персонал не попросил всех выйти, не так ли? Напомнил Джо. А я стояла там. Да, и несколько минут ещё провели у дверей снаружи. Наверное, была в шоке, ответила Меган. Она аккуратно подёргла за своего тёмного парика. Я надеялась, что он смог выжить, это так? Боюсь, нет. И сейчас это уже переквалифицировано в дело об убийстве. О, боже, правда? Но мне показалось, что он просто потерял равновесие и оступился. «Вы помните людей, стоявших рядом? Не заметили, чтобы кто-нибудь вел себя подозрительно?» «На самом деле нет. А что? Вы считаете, это сделал кто-то из них?» Голос Меган стал еще более встревоженным. «Господи, неужели и меня могли вот так толкнуть под поезд?» Нет, мы считаем, что жертва была тщательно намечена. Судя по виду, ее это не убедило. Бека решила, что этот разговор бессмысленен, и собралась уходить. «Спасибо, Мэган, вы нам очень помогли», — солгала она. «Могу я спросить про ребенка, которого вы несли?» — спросил Джона последок. «Чей он?» Мэган прошептала, не глядя ему в глаза. Он не настоящий. Это кукла. Бекке показалось, будто она даже сквозь толстый слой макияжа увидела, как покраснело лицо Мэган. «И почему вы носите эту куклу?» «Потому что жена не разрешает мне видеться с сыном». Она сжала дрожащие руки. Я сказала ей, что я транс, когда Этьену было четыре месяца. «Знаю, следовало сделать это еще до того, как мы стали семьей, потому что это совершенно нечестно по отношению к ней». И она не приняла это. Нет. Она велела мне уходить. Сняла все деньги с нашего банковского счета и запретила мне видеться с сыном. В понедельник я только во второй раз посмела выйти на улицу, как Меган. Я, наверное, никогда больше не увижу своего малыша, И вот подумала, что если возьму с собой куклу, это, возможно, позволит мне снова почувствовать себя родителем. Я не могла катать пупса в коляске. Люди сочли бы меня сумасшедшей. Но если положить его в слинг и прижимать к себе, люди не увидят его лицо. Сейчас, когда говорю это вслух, я понимаю, как глупо это звучит. Но я ужасно скучаю по сыну. Когда Меган спрятала лицо в ладонях, Джо первым шагнул к ней и положил руку ей на плечо. Когда Бэка увидела его сочувственное отношение к Меган, она поняла, что совершенно неправильно восприняла его поступки. Он не из тех мужчин, которые станут подставлять коллегу. — Я знаю, каково это — терять близких, — сказал Джо. — Но не отказывайтесь от надежды, ладно? Мэган кивнула, размазывая тушь по мокрым щекам. Дверь закрылась за их спинами, и они молча направились к станции подземки «Майл-Энд». Бекки отчаянно хотелось спросить, что имело в виду Джо, но решила, что это может причинить ему такую же боль, которую испытала она, потеряв близкого человека.